И никогда не увидит. Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро 41-го года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей, стариков, женщин, детей, уходящих пешком по Минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну. Об их гибели рассказал капитану Янакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробности которые были слишком ужасны. Да капитан Янакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рущие, воздух в клочья, пулеметные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами, и маленький четырехлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченные из земли сосны. Особенно отчетливо видел из капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка, с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки. В это лето, несмотря на свои 32 года, капитан Янакиев немного посидел в висках, стал суши, скучнее и строже. Мало кто в полку знал о его горе, он никому не говорил о нем. Но оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда как о живом. Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать, и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комоде среди других вещей, из которых его кости уже вырос, и, возможно, из нее бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок. «Как его звать?» — сказал капитан Янакиев. «Ваня. Просто Ваня?» «Просто Ваня», — с веселой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую добрую улыбку. И фамилия такая подходящая — Ваня Солнцев. Ну так вот что, подумав, сказал Янакиев. Надо будет его отправить в тыл. Лицо Егорова вытянулось. Жалко, товарищ капитан. То есть как это жалко, строго нахмурился Янакиев. Почему жалко? Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. «Круглая сирота пропадет?» «Не пропадет. Есть специальные детские дома для сирот». «Так-то она, конечно, так», — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже послушались твердые командирские нотки. «Что?» «Так-то она так», — повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. «А все-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить». «При взводе управления. Уж больно смышленый паренек. Прирожденный разведчик». «Ну, это вы фантазируете», — сказал Енакиев раздраженно. «Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно как взрослый разведчик. Даже еще получше. Он сам просится, выучите меня, — говорит дяденька на разведчика. Я вам буду, говорить цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю». Капитан усмехнулся. Сам просится. Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров? Так точно. Но вот видите? Нет, нет, рано ему еще воевать. Пусть прежде подрастет. Ему сейчас... Учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл. Егоров помялся.